я кивал. Он не вернул ключ, она не подумала о смене замка. Он знал, что там была кочерга. Бет продолжала: "Похоже на ограбление, вымотой деньги из бумажника, из ящичка исчезли драгоценности". Я глубоко вздохнул, помолчал. Мертвы и супруги Мерфи также, скорее всего, убиты. О, Боже! Полицейский из Саутхолда проезжал мимо их дома каждый час, но ничего не заметил. Новая смена прибыла в 8 утра и обратила внимание на газету, лежащую на лужайке у дома. В девять газета там и оставалась. Полицейский знал, что супруги Мерфи вставали рано и забирали газету. Он постучал в дверь, Никто на это не ответил, обратил внимание, что задняя дверь в летнюю комнату была не заперта. Вошел и обнаружил их мертвыми в постели. Убитые они были, скорее всего, каминными щипцами. Они были в крови и валялись на полу. В доме все перевернуто, поскольку на улице дежурила полиция, то, по-видимому, в дом зашли со стороны залива. Она продолжала. «Полиция Саутхолда в шоке. Вскоре в шоке будет вся округа. Слишком много для места, где в год совершается не более одного убийства. Я подумал о Максе, который так любит тишину и покой». Бет продолжала. «Полиция создает специальную группу. Думают, что объявился псих, который грабит дома и убивает их обитателей». И добавила, тот, кто убил Гордонов, мог воспользоваться ключом от дома Мерфи, который они давали Гордонам, поэтому убийце не надо было ломать замок, кажется, все было рассчитано. Я был согласен, Тобин знал, что рано или поздно ему нужно будет отделаться от супругов Мерфи, поэтому он заранее припас ключ от их дома. У нас должно было насторожить, что в доме Гордонов после их убийства не был обнаружен ключ от дома соседей. Еще одна недооценка преступника. А Бет прервала мои размышления. Что касается Эммы Уайнстоун, то она либо оставила дверь незапертой, либо кто-то тоже имел ключ, кто-то из ее знакомых. Я взглянул на Бет. Мы оба знали, о ком может идти речь. Я установил наблюдение за Фредиком Тобином с воскресного утра, как ты предлагал. Целый день шел дождь. Позвонил кто-то из высших чинов, приказал снять наблюдение с полуночи до восьми утра, по соображениям экономии средств. Так что всю ночь за Тобином никто не наблюдал. Я промолчал. Мне было трудно уговорить начальство установить хоть какое-то наблюдение за Тобиным, и у меня не было достаточно оснований, чтобы добиться согласия на круглосуточную слежку. Я следил за рассказом бэт но в голове мелькали образы Эммы в моем доме, купающейся в заливе, на вечеринке исторического общества, в ее спальне, где она была убита. А если бы я остался... У нее на ночь Тобин убил бы и меня, лежащего в постели с Эммой. Подумал о Тобине и вспомнил, как он разговаривал с Эммой на вечеринке о своем доме. Он уже знал, что собирается ее убить. Интересно, решил ли он убить ее, чтобы она перестала давать мне информацию, или просто хотел нам за все отомстить? Я чувствую себя несколько виновной смерти супругов Мерфи, произнесла Бет. Я заставила себя переключить мысли на эту пару. Они были достойны люди, добросовестные граждане. На свою беду, за последние два года, они увидели в соседнем доме много такого, чего лучше было не видеть. Я рассказал Бет. В среду я показывал супругам фотографию Фредрика Тобина. Они узнали в нем человека, который подъезжал к дому Гордонов в белой спортивной машине. У Тобина есть белый Порше. — Понятно. — Убийца Фредрик Тобин, — сказал я твердо. Бет промолчала. Он убил Тома и Джуди Гордонов. Эдгара и Агнес Мерфи, может быть, и ветеринара Сплама, и Эмму Уайнстоун. Теперь для меня это личное дело. Я вышел на веранду, дождь усилился, серый дождь серого неба падал на серый залив, ветер дул с юга. Эмма, Эмма. Я был все еще в шоке, в состоянии отрешенности, но уже закипала злоба. Чем больше я представлял Тобина, разбивающего голову Эммы железной кочергой, тем больше мне хотелось этой кочергой расколотить его голову. Я решил использовать весь свой опыт и все силы, чтобы лично расправиться с ним». Но полицейский не имеет права мстить, а месть не подменяет закон. И все же случается, когда нужно забыть о законе и взяться за оружие.